Тот вечер мы проговорили долго, часа три, и достаточно сумбурно. И главное, что я вынес из этого разговора, мальчишка очень одинок. Любимцем отца и матери был его младший брат Георгий, а его самого отец гонял почем зря, частенько пеняя, что хоть он и наследник, но из жорки толку вышло бы поболее, уж больно Никса тыквелый. Все это способствовало развитию в мальчике неуверенности в себе и замкнутости. Его воспитатель, генерал Данилович, был более царедворцем, чем педагогом. К тому же, по рождению Георгия он был назначен и его воспитателем, и также отдалился от первого воспитанника, потакая желаниям государя. Может быть, Николай именно потому впоследствии так безоглядно привязался к Алекс Гессенской, что впервые почувствовал в ком-то равном себе настоящую, искреннюю любовь. Я даже немного устыдился своего решения воспрепятствовать этому браку. Ибо, если это мне удастся, я лишу мальчишку его единственной и самой великой любви. Но иначе было нельзя. Больной ребенок – очень мощный рычаг, причем двойной, поскольку может послужить и в целях дискредитации венценосного отца – И для нелегитимного воздействия на него. Если получится, нельзя оставлять даже малейшего шанса на появление рядом с императором всяких авантюристов типа Распутина. Уж мне это было прекрасно известно, чем это закончилось. Так что этот подросток искал в общении со своим необычно изменившимся дядей, о котором в последнее время в свете ходило так много слухов, возможность обрести не столько ответы, сколько родственную душу, так же, как он, пораженную страданием, одинокую и ищущую какую-нибудь опору. Например, в Боге. И пусть это желание, скорее всего, даже не осознавалось самим Николаем, я его почувствовал. И каюсь... Попытался им воспользоваться. «Почему каюсь? Да просто ребенок он еще. А с детьми так нельзя». На крейсер мы прибыли в 11 часов. Там нас уже ждали его командир, капитан первого ранга Тыртов и Михаил Ильич Кази, начальник над Балтийским заводом. «Угодно ли вашему императорскому высочеству самому провести экскурсию для цесаревича?» После отданного мне рапорта тихонько спросил Тыртов – покосившись на Николая, который стоял, озираясь на палубе. Я, сделанным добродушием, усмехнулся и махнул рукой. «Нет уж, сами с Михаилом Ильичем показывайте племяннику свое хозяйство». «Ага, сейчас, три раза. Что я ему наговорю-то? Нет, кое-что я уже успел изучить. Скажем, чем отличается киль от клотика, представлял. И многое другое тоже». Но стоит мне только открыть рот и начать рассказывать хоть что-то, мореходы меня спалят на раз. А тут, может, и сам чему-то научусь. Экскурсия действительно вышла очень познавательной, в том числе и для меня. Да еще мне совершенно случайно выпал шанс подтвердить свое зарождающееся реноме человека, озабоченного возрождением мощи флота. Дело в том, что приборы управления на крейсере располагались как-то по-дурацки. Штурвал на юте, то бишь на корме, как это было в обычае на парусных судах, а машинный телеграф на переднем мостике. Когда я обратил на это внимание, капитан Тыртов пожаловался, что на Дмитрии Донском на передний мостик вынесен и рулевой привод, и он уже обращался к адмиралу Шостакову с просьбой сделать то же и на Владимире Мономахе, но Иван Алексеевич отказал. Хм... Я глубокомысленно наморщил лоб и развернулся к Кази. «Скажите-ка, Михаил Ильич, подобная переделка очень сложна». «Да, довольно сложна, ваше императорское высочество», тут же отозвался начальник над Балтийским заводом. «Тут же требуется паровую машину для рулевого привода ставить. Тяги-то рулевые через весь корабль пойдут. Никаких сил их просто так ворочить не хватит. На Дмитрия Донского-то уже готовый привод поставили, который еще на генерал-адмирал заказывали. А чего ж здесь не поставили?» Кази развел руками. «Да уж больно велик оказался. В обводы не вместился». Я плюнул. Опять головотяпство. Все вокруг благоговейно молчали. Начальство гневается. «Ладно. Вы вот что, прикиньте насчет привода. Поместится ли, сколько времени займет переделка и как делать надобно? Своими силами или опять в Англии заказывать?» «А почему в Англии?» — обиделся Кази. «Неужели сами не спра Михаил Ильич?» Мягко оборвал я насупившегося Кази. «Вы сделайте, как я велю, а потом я приму решение. Мне к лету нужен боеготовый, а не полуразобранный крейсер. А мы еще даже в этом состоянии с его испытаниями не покончили». Как, кстати, вы с полковником Самойловым и штаб с капитаном Кутейниковым программу совместных испытаний подготовили. А то у двух однотипных крейсеров От одного и того же типа только корпус остался. Все остальное перекорежили под предлогом испытаний разной конструкции, одних и тех же механизмов и выбора лучших решений. А никакой программы испытаний до сих пор нет. Крейсер летом в дальний поход идет. Что делать будете? — Так точно, ваше императорское высочество! — тут же опомнился Кази. — Готова программа! Собирался представить сразу после крещения. Вот и представьте, буркнул я, более играя начальственное недовольство, чем действительно сердясь. И, кстати, надзирать за испытаниями будет капитан первого ранга Макаров. Он ныне начальник флотской опытовой станции, ему и карты в руки. Так что согласуйте с ним, может быть, какие-то изменения внесет». С племянником мы распрощались довольно тепло. Я пригласил его еще заезжать в гости, а затем заперся в кабинете и долго черкал бумагу, прикидывая, как и о чем мне с ним говорить на следующей встрече. Начеркал много, однако до конца января Николай более у меня не появился. Зато сдвинулось с места еще одно дело. Я, наконец, выбрал архитектора, который должен был заняться проектированием моего города. Да, именно города, а не только завода. Черт, когда я в мечтах планировал будущий город, главным примером для меня было здание исторического музея на Красной площади в Москве. Он назывался музеем имени его императорского высочества государя-наследника Цесаревича. Поэтому первым, к кому я обратился, был его архитектор Владимир Шервуд. Но он был вынужден мне отказать, поскольку как раз хлопотал на достройке этого самого исторического музея. Я продолжил поиски, заодно подбирая инженеров, технологов и всех остальных потребных для возведения города людей. А сразу после сретения Господня получил от Шервуда письмо, в котором он рекомендовал мне архитектора, работавшего в том же стиле, что и сам Шервуд. То есть башенки, маковки и так далее, что вместе именовалось ложнорусским стилем. Я, конечно, понимал, что для промышленной архитектуры все это сплошные излишества, да и не везде они применимы. Ну да хоть где-нибудь». И вообще, как когда-то говаривал Колька, одно из основных предназначений человека – множить в мире красоту. Так что, если можешь, сделай. А кто-то из великих русских конструкторов утверждал, что надежная и эффективная техника должна быть красивой. То есть отсутствие красоты – показатель и технического несовершенства конструкции. А это означает, что некрасивая техника хуже работает и чаще ломается. Так что мне нужны были и красота, и техническое совершенство. Вот таким кружным извилистым путем в моем кабинете и оказался Дмитрий Николаевич Чичагов. С полчаса он рассказывал мне о себе, демонстрировал свои эскизы, а затем я задал ему вопрос, который поверг его в оторопь. «А скажите-ка, Николай Дмитриевич, как вы смотрите на то, чтобы построить город?» Чичагов замер, несколько мгновений ошеломленно хлопал глазами и, наконец, осторожно переспросил. «Простите, что ваше императорское высочество?» «Город», — повторил я, — «причем большой, тысяч на сорок жителей, а то и больше. И спланировать его я бы хотел так, чтобы он и далее развивался» по некоему генеральному плану. Ну, хотя бы пока не наберет 1200 жителей». Чичагов, помолчав некоторое время, осторожно произнес. «Ну, это можно, конечно, сделать. Но ваше императорское высочество представляет, какие понадобятся расходы?» Я кивнул. «Да, и пока денег у меня на это нет. На завод я, пожалуй, найду, а вот на город не скоро». Но планировать считаю необходимым сразу город, тем более что заводов в нем будет несколько, да и жизнь я в этом городе собираюсь устроить немного по-другому, чем обычно. Вот посмотрите на мои прикидки, и я вытащил свои корявые наброски. Чичагов пару минут рассматривал на корябанной мною линии, потом этак застенчиво попросил: Не могли бы вы, ваше императорское высочество, пояснить свои идеи? Я усмехнулся. Ну еще бы, с радостью. «Это план стандартного жилого квартала. Вот здесь располагается школа, а это жилые комплексы. Четыре Г-образных пятиподъездных и пятиэтажных жилых дома, запитанных на одну котельную, образуют большой двор. Вы планируете водяное отопление?» Да, и котельная одна для того, чтобы связать жителей двора общими финансовыми интересами. Причем эти интересы будут замыкаться не только вокруг котельной. Вот здесь, в центре, спортивные площадки, тут клумбы, столы. То есть во дворе будет общая на четыре дома инфраструктура, которую придется поддерживать самим жителям. И знаете, зачем мне это надо? Я сделал паузу. Архитектор смотрел на меня несколько озадаченно, потому что я планирую создать в городе особую атмосферу сотрудничества и широко применять самоуправление с самого низа. Здесь будут избираемые старшие по квартире, потому что изначально в каждой квартире поселится несколько семей. Тесновато, но на фоне деревенской избы комната в квартире, оборудованной водяным отоплением, ванной и туалетом, Этому поколению рабочих покажется раем, а там посмотрим. Чичагов недоверчиво качнул головой. Похожий вид великого князя и члена семьи самодержца российского, рассуждающего о самоуправлении, его слегка смутил. Я же продолжил. Так вот, старший по квартире, старший по подъезду, совет дома, совет двора, затем школьный совет, осуществляющий попечение над школой – а также и заботы по благоустройству всего квартала, а уж затем и городской. «Это очень прогрессивно», – выдохнул Чичагов. Я грустно усмехнулся. «Это пока всего лишь мечты. Все равно первым будет строиться завод, и вторым тоже, следующий, и третьим. Город, в лучшем случае, мы начнем строить лет через десять». На те деньги, что будут заработаны этими заводами. Но вот план застройки стоит начать разрабатывать уже сейчас. Подыскать места для размещения городского парка, театра, публичной библиотеки и так далее. А проектировать мы будем именно завод и бараки. Чичагов, на лице которого появилось было мечтательное выражение, тихонько вздохнул. Я понимаю, но все равно спасибо, ваше императорское высочество. За что? За мечту. Ну, тогда, пожалуйста, отозвался я. А теперь перейдем к нашим непосредственным проблемам. Дело в том, что состояние проектирования промышленных объектов в Российской империи меня не слишком устраивает. Поэтому я хочу предложить вам, а также еще нескольким инженерам, которые будут заниматься технической частью, «Совершить небольшое путешествие за мой счет!» Дмитрий Николаевич улыбнулся. «Ну, от такого предложения отказался бы только глупец. А куда вы хотите меня отправить?» «К вашему сожалению, не в Италию и не во Францию. Меня более всего интересуют заводы Карнеги в североамериканских Соединенных Штатах. И, возможно, заводы Круппа. Кстати, если захотите взять с собой помощников, это можно». Но не более двоих, и присматривайтесь там к людям. Я собираюсь нанять за границей некоторое количество специалистов, в том числе и по строительной отрасли. Причем не только высшего уровня, но и мастеров или механиков. Например, механиков-экскаваторов. Когда окрыленный Чичагов вышел... Я долго сидел, прикрыв глаза и размышляя над тем, не порвутся ли у меня штаны при таком широком шаге. А куда было деваться? Время, время!